— В Кожанке фуражка на нем форменная, широкоплечий. Начальник парка рассмеялся. — Так это, мил человек, я тоже перед тем, как сюда сесть, на рейсы выходил в Кожанке и в плечах не хил. Примет скажу сразу не ахти. Пришла Варвара Дмитриевна, положила на стол тоненькие папки. — Вот, пожалуйста, тут все, кого вы записали. — Валяйте, — Костенко подвинул Сакову папки. — Поглядите, может, здесь? — Саков быстро просмотрел папки. Ни на одной фотографии взглядом не задержался. Нет его здесь. И на следующий день Саков на молчаливый вопрос Костенко ответил отрицательно. Он просмотрел личные дела 23 шоферов, которые на лекцию не пришли. Нет его здесь, товарищи, это я категорически утверждаю. Ну что ж, спасибо, сказал Костенко. Видимо, я вас вечером навещу, ежели какие новости появятся. «Вы никуда не собираетесь?» «Это не важно, Я буду ждать вас», — ответил Саков. Когда он ушел, Костенко попросил начальника. «Давайте еще раз Варвару Дмитриевну потревожим. Поднимем дела на тех, кто уволился, начиная с октября прошлого года. Это первое. И второе. Надо поглядеть все путевые листы за 15, 16 и 17 октября. Через два часа Варвара Дмитриевна принесла справки на уволившихся. На третьей фамилии Костенко споткнулся. Миленко Григорий Васильевич, 1925 года рождения. Деревня Крюкова, Осташковского района Тверской губернии. «А где Миленковские фото?» – спросил он рассеянно. «Во всех личных делах есть фото, а у него содрано». «Да я и сама удивилась», – ответила Варвара Дмитриевна. «Вообще-то Миленко очень аккуратный, шофер дисциплинированный. Может, отклеилось фото?» — Я схожу, поищу в шкафу. — Да уж, не сочтите за труд. — Погодите, — задумчиво сказал начальник парка. — Мы его часто на доску почета вывешивали. Значит, фото найдем. Пришла женщина из отдела труда и зарплаты, положила на стол путевые листы. — Вот, Геннадий Иванович, за те три дня. — Вы ищите Миленко, попросил Костенко. Он должен был ездить вечером, скорее всего, шестнадцатого. Миленко действительно выехал на линию 16-го в 2 часа, а вернулся, судя по путевому листу в час ночи, без происшествий. Уехал в отпуск 20 октября. С тех пор не возвращался. А фотографию его нашли в архиве правкома. Снимался, правда, Миленко в форменной фуражке, низко надвинутой на глаза. Лицо было видно не все, однако, когда Костенко приехал к Сакову, тот, поглядев на фото одно лишь мгновение, ответил убежденно. Это он.